Похоже, после всего случившегося сегодня она коренным образом изменила свое представление о Снейпе, которого еще вчера защищала от обвинений, выдвинутых Гарри и Роном. Я знаю, что такое колдовство, Хагрид, я все о нем прочитала, и сразу могу понять, когда кто-то пытается что-то заколдовать. Для того, чтобы наложить заклятие, нужен зрительный контакт, а Снейп... Не сводил с Гарри глаз, даже не моргнул ни разу. Я наблюдала за ним в бинокль и потом видела, когда к нему подкралась. А я вам говорю, неправда это, выпалил разгорячившийся Хагрид. Не знаю, что там с метлой Гарри стряслось, но Снейп в жизни бы такое не вытворил, чтобы ученика попробовать убить. И вообще вы трое слушайте сюда. Вы тут лезете в дела, которые вас не касаются вовсе. Вы лучше про Пушка забудьте, и про то, что он храняет, тоже забудьте. Эта штука только Дамблдора касается до да Николаса Фламела. Ага, — довольно воскликнул Гарри, — значит, тут замешан некто по имени Николас Флемел, верно? Судя по виду Хагрида... Тот жутко разозлился на, на самого себя, но изменить уже ничего не мог.